Теодор Драйзер. Дженни Герхард. Глава 1. В один из дней поздней осени 1880 года в подъезд лучшего отеля в городе Колумбус, штат Огайо, вошла женщина среднего возраста в сопровождении молоденькой девушки лет 18. И подойдя к конторке, за которой сидел секретарь заведующего отелем, спросила, не найдётся ли для неё и её дочери какой-нибудь работы. У женщины было приятное открытое лицо и нерешительные манеры, а её большие глаза были полны глубокой муки, той муки, о которой знают только те, кто с участием всматриваются в лица обиженных судьбой людей. При взгляде на нее всякому становилось понятно, откуда взялась у пришедшей с ней молодой девушки та робость и стыдливость, которые заставляли ее застенчиво стоять за спиной матери и со смущенным видом смотреть куда-то в сторону. В ее натуре сочетались мягкая, привязчивая, некультурная, но поэтическая натура ее матери с серьезной, уравновешенной натурой ее отца. Острая нужда привела мать и дочь в этот отель, и глядя на них, даже сидевший за конторкой секретарь был тронут. А какую именно работу вы хотели бы получить? спросил он. Может быть, здесь нужно что-нибудь вымыть или почистить? робко проговорила женщина. Я могу мыть полы. Брови её дочери при этих словах нервно сдвинулись. Её раздражил не сам и вопрос о работе, но она не любила, когда чужие люди узнавали о их бедности. Волнение молодой красивой девушки, она была на редкость красива, не укрылась от глаз секретаря. Подождите здесь минутку, сказал он и, пройдя в соседнюю комнату, позвал старшую экономку. Оказалось, что рабочие руки были необходимы. Парадная лестница и холл Нуждались в тщательной уборке, так как подёнщица, на обязанности которой лежала эта работа, заболела. С ней должно быть её дочь? спросила экономка, которой они были видны с того места, где она стояла. По-видимому, да. Она может прийти сегодня, если хочет. Вероятно, её дочь будет ей помогать. Пройдите сейчас к нашей экономке любезно сказал секретарь, возвращаясь к своей конторке. Вот сюда, в эту дверь. Она обо всём с вами переговорит. Эта маленькая сцена была кульминационным эпизодом в целом ряде неудач, обрушившихся на семью Стекладова, Вильнима Герхарта. Судьба давно уже была к нему немилостива, и в конце концов дело дошло до того, Что существование, как его семьи, состоявшей из семи человек жены и шестерых детей, так и его самого, зависело от чисто случайных заработков, и никогда нельзя было сказать на конуне, будут ли они завтра сыты. Сам он лежал в постели больной. Его старший сын, Себастьян или Бас, как его прозвали товарищи, Работал учеником подмастерья в местной строительной мастерской товарных вагонов и получал всего только 4 доллара в неделю. Женевьева, старшая дочь 18 лет, не была обучена никакой специальной работе. Остальные: Джордж, 14 лет, Марта, 12, Уильям, 10 и Вероника, 8 были слишком ещё малы, чтобы оказывать какую-нибудь помощь и только осложняли и без того трудное положение семьи. Единственным имуществом отца был дом, в котором они жили, но на нём лежал долг в 600 долларов. Герхард сделал этот долг, когда умудрившись купить на отложенные от заработка деньги маленький домишко, решил сделать к нему пристройку которая дала бы им возможность устроиться более или менее удобно. В течение нескольких лет он понемногу этот долг погашал. Но скоро настали трудные времена, и он уже не в состоянии был этого делать, а когда в конце концов он заболел и слег, то положение стало совсем трагическим. Долг доктору... Невозможность выплачивать проценты по закладной, неуплаченные счета Месника, Булышника, которые хотя и знали его за идеально честного человека, но больше давать ему провизию в долг не могли. Всё это его одручало и действой на его нервы и психику мешало выздоровлению. Миссис Герхард была довольно крепкой женщиной. Она зарабатывала сколько могла стиркой белья, А в промежутках чинила детям платья, стряпала, следила за тем, чтобы все аккуратно ходили в школу, ухаживала за больным мужем и часто горько плакала. Порой она отправлялась в поиски какой-нибудь новой лавки продуктов в первой необходимости. Всякий раз всё дальше и дальше от дома, а найдя таковую, покупала небольшое количество провизии на наличные деньги, и ей открывали кредит. Но это только до тех пор, пока другие её поставщики, которым она была должна, не предостерегали филантропа от дальнейшей благотворительности, выяснив ему настоящее положение вещей. В том году был дёшев maíz, и герхерды иногда целыми неделями питались почти исключительно только им, одним в разных видах. Причём маисовая каша с небольшим количеством молока считалась у них уже праздничным блюдом. Жареный картофель подавали только в очень редких случаях, а кофе почти никогда. Уголь у них бывал только потому, что они собирали тот, который находили на полотне железной дороги. Таким же путём они доставляли себе дрова, собирая щепки неподалёку от дровяного склада. Так они жили изо дня в день, всё время надеясь, что отец скоро поправится, что стеклянная фабрика, на которой он раньше служил, опять заработает, и он будет получать столько же, сколько раньше. Но по мере того, как время шло и зима приближалась, Герхард приходил всё в большие и большие отчаянье. Мне необходимо как можно скорее поправиться, чтобы выйти из этого ужасного положения говорил он по нескольку раз в день, и его голос был слишком слаб, чтобы выразить глубокое отчаяние. К довершению всех бед маленькая Вероника заболела корью, и болезнь протекала с такими осложнениями, что в течение нескольких дней она пролежала при смерти. Её мать всё бросила и не отходила от постели ребёнка. Доктор Эрвангер по собственному побуждению ежедневно навещал девочку, И выражение его лица всякий раз после осмотра было очень сосредоточенно и серьёзно. Приходил и пастор Вунт. Оба и доктор и пастор вносили в дом Герхартов атмосферу уныния и мрака. В своих чёрных одеждах они производили впечатление посланников какой-то высшей, мрачной силы. В присутствии их миссис Герхард казалось, что её ребёнок не выживет. И она безмолвная и печальная отходила от постели больной. 3 дня девочка лежала при смерти, потом начала поправляться. К этому времени в доме не оставалось уже ни куска хлеба. Заработок Себастьяна весь уходил на лекарства. Один только уголь продолжали получать бесплатно, но несколько раз дети возвращались с пустыми корзинами, напуганные железнодорожными рабочими. Миссис Герхард с отчаянием перебирала в уме все места, куда бы она могла обратиться в поисках какой-нибудь работы. Наведовалась то туда, то сюда, но неудачно. Пока не надумала отправиться в отель. Тут наконец счастье ей улыбнулось. А сколько бы вы хотели за эту работу? спросила её экономка. Миссис Герхард не думала, что решать этот вопрос будет предоставлен ей. Но нужда сделала её более смелой. Если я скажу доллар в день, это не будет слишком много. Нет, сказала экономка. Работы тут не больше, как дня на 3 в неделю, и если вы будете приходить ежедневно после полудня, то всё успеете сделать. Очень хорошо, сказала миссис Герхард. А начать можно сегодня же? Да? Пойдёмте сейчас со мной, и я вам покажу, что нужно делать. Отель, в котором они нашли себе работу, был для своего времени и место замечательным. Колумбия, столица штата с 5-10 тысячами жителей и оживлённый железнодорожный центр, была очень выгодным местом для отеля. Так, по крайней мере, думали все жители этого города. Пятиэтажное здание внушительных размеров возвышалось на одном из углов центральной городской площади, по соседству с лучшими магазинами города. Его коридоры были очень обширны и только-незадолго перед тем заново декорированы. Пол и панели были из белого мрамора и от частой и тщательной полировки блестели как зеркало. Из вестибюля Вела вверх грандиозная лестница с перилами из орехового дерева с бронзовыми украшениями. Перед подъездом всегда стояло два или три омнибуса. Они подъезжали к отелю или отъезжали в соответствии с движением поездов. Здесь, в этом караван-сарае, останавливались все важнейшие представители политических и общественных кругов штата. Многие губернаторы жили тут в течение всего срока своей службы, и два сенатора Соединённых Штатов неизменно снимали здесь комнаты всякий раз, когда дела заставляли их приезжать в Колумбию. На одного из них, сенатора Брандера, владелец отеля смотрел как на своего постоянного жильца, в силу того, что тот был не только жителем этого города, но вдобавок ещё и бездомным холостяком. Помимо этих более или менее постоянных гостей, отель был всегда полон самыми разнообразными посетителями: членами конгрессов, юристами, торговцами, представителями всевозможных профессий, людьми, вносившими жизнь и движение в этот калейдоскопический мир. Мать и дочь, так неожиданно очутившиеся в этом незнакомом им до тех пор царстве роскоши и блеска, чувствовали себя очень смущёнными и испуганными. Они двигались осторожно и робко, боясь прикоснуться к тому, что их окружало. Широкий, ярко-пунцовый ковёр, разостланный вдоль всего холла, им как раз надо было его чистить. Казалось им, достойным красоваться в каком-нибудь дворце. Работая, они боялись поднять глаза и переговаривались шёпотом. Когда же дело дошло до чистки ступенек и бронзовых украшений на величественной лестнице, обеим пришлось сделать над собой большие усилия, чтобы справиться с охватившим их волнением, причем мать боролась со своей робостью, а дочь со стыдом, чувствуя себя на виду у всей этой незнакомой блестящей публики. Внизу под ними был огромный вестибюль, И все эти курившие, громко болтавшие, входящие и уходившие люди могли отлично видеть их обеих. Как здесь красиво, шёпотом проговорила Дженни и вздрогнула испугавшись звука своего собственного голоса. Правда? Да, ответила мать, стоявшая на коленях и оправлявшая платье своими энергичными, но неуклюжими руками. Я думаю, здесь очень дорого жить. Наверное, подтвердила мать и прибавила. Не забудь хорошенько вытереть во всех уголках. Посмотри, сколько ты здесь оставила пыли. Дженни, сконфуженная этим замечанием, принялась с новой энергией за работу и больше уже не поднимала глаз. С неослабевающим усердием они проработали вплоть до 5 часов. На улице совсем стемнело. В вестибюле зажгли яркие лампы. В эту минуту в дверь отеля вошёл с улицы высокий представительный человек средних лет в цилиндре. Выражение его строгого, смуглого, с правильными чертами лица было приятно. Его серые глаза под густыми чёрными слегка нависшими бровями светились умом. Проходя мимо конторки, Он взял лежавший на ней ключ от своей комнаты и стал медленно подниматься по лестнице. При его появлении старшая из убиравших женщин заторопилась подняться с колен, чтобы не загораживать ему дороги. Но выразительным жестом руки он остановил её и осторожно обойдя, встретился глазами с поднявшейся в это время на ноги молодой девушкой. Любезно ей улыбнувшись, Он слегка приподнял шляпу. "Не беспокойтесь, пожалуйста", сказал он. Дженни застенчиво улыбнулась. Дойдя до верхней площадки, он обернулся, взглянул вниз, и на этот раз красота молодой девушки его удивила. Сверху ему её было отлично видно. Ему бросились в глаза её белый красивый лоб с аккуратно разделёнными на пробор пышными волосами. Её большие синие глаза, нежный цвет её лица. Он успел заметить красиво очерченный рот, изящный овал щёк и всю её стройную, гибкую фигуру, дышавшую молодостью и здоровьем. Она воплощала в себе всё то, что человек среднего возраста считает наибольшим благом в жизни. Всё это сказал ему один его быстрый, внимательный взгляд. Потом, отвернувшись, он продолжал с достоинством свой путь, но впечатление от красивой молодой девушки, убиравшей лестницу, некоторое время его не покидало. Не правда ли, какой красивый вот тот, который сейчас прошёл мимо нас, спросила Дженни. Да, очень красивый, ответила мать. И у него трость с золотым набалдашником. Ты видела? Ты не должна смотреть во все глаза на всех, кто проходит мимо, благоразумно заметила мать. Это не годится. Я и не думала на него так смотреть, ответила Женя невинным голосом. Это он мне поклонился. Во всяком случае, старайся совсем не обращать внимания на тех, кто здесь, сказала мать. Они могут быть этими довольны. Дженнис снова принялась за свою прерванную работу. Она молчала, но блеск и роскошь незнакомого ей до этого дня мира, помимо её воли, продолжали производить на неё сильное впечатление. Она невольно прислушивалась к отрывкам разговоров, смеху, оживлению, доносившимся до неё из вестибюля. Из большой столовой, дверь которой выходила в холл, раздавался звон посуды, Свидетельствовавши о том, что готовили ужин. Рядом в большой гостиной кто-то играл на рояле. Атмосфера была пропитана тем благодушием, которое наступает обычно перед вечерней едой. Незнакомое до этих пор чувство смутной надежды проникло в сердце молодой девушки. Ей принадлежала молодость, а нужда была ещё бесильнее обрачить её заботами. Анна продолжала всё так же ревностно работать, но работа не мешала ей моментами забывать о присутствии матери и уноситься мыслями в этот новый для неё мир, полный очарования и желать, чтобы хоть часть этого очарования выпала и на её долю. Было уже около 6 часов, когда о них вспомнила экономка и пришла сказать, что они могут идти домой. Лестница была вся уже вымыта. Мать и дочь вздохнули с облегчением и, положив на место все те предметы, которыми они наводили чистоту, поспешили домой. Когда они проходили мимо ряда красивых домов, Дженни опять охватило то смутное, неопределённое ощущение, какое зародилось в её сознании при первом столкновении с незнакомой ей до сих пор отельной жизнью. Хорошо, наверное, быть богатыми. Полувопросительно, полуутвердительно сказала Анна. Да, машинально ответила мать, думая всё время о больной Веронике. А ты обратила там внимание на столовую? снова спросила дочь. Какая громадная. Да. Тем же тоном ответила мать. Они проходили теперь мимо низеньких коттеджей, и под их ногами Шуршали сухие осенние листья. "Я бы хотела, чтобы мы были богаты", прошептала Дженни больше себе, чем матери. "Я совсем не знаю, что делать", нерешительным тоном проговорила её мать и тяжело вздохнув прибавила: "Дома у нас не осталось никакой еды". "В таком случае, зайдём сейчас опять к мистеру Баумену", воскликнула с горячностью Дженни тронутая безнадёжной ноткой, прозвучавшей в голосе её матери. Ты думаешь, что он нам поверит? Поверит, если узнает, что мы нашли себе работу. Я ему скажу. Что ж, зайдём, усталым тоном проговорила мать. Они вошли в маленькую, скудно освещённую лавку, находившуюся неподалёку от их дома. Пока миссис Герхард волнуясь, собиралась с духом, чтобы объяснить причину своего прихода, Дженни быстро проговорила. Не отпустите ли нам сейчас немного хлеба и небольшой кусок копчёной грудинки. Дело в том, что мы теперь работаем в здешнем отеле и в субботу обязательно с вами рассчитаемся. Да, подтвердила миссис Герхард. У меня теперь есть работа. Бауман, обслуживавший эту семью ещё задолго до того, как там начались болезни и невзгоды, прекрасно знал, что обе и мать и дочь говорили правду. А как давно вы там работаете? спросил он. Сегодня только начали. Вы войдите в моё положение, мистер Герхард, сказала лавочник. Отказать вам мне бы не хотелось, мистер Герхард очень хороший человек, но ведь я тоже нуждаюсь. Времена тяжёлые, а у меня на руках семья. Да, я знаю, проговорила миссис Герхард слабым голосом. Старая дешёвенка, накинутая на плечи шаль, плохо скрывала её красные от работы руки, дрожавшие от волнения. Дженни молча стояла около неё, волнение матери сообщилось и ей, и она не могла произнести ни слова. Как бы то ни было, после продолжительного раздумья проговорил Бауман: "Сегодня я вам отпущу, что требуется. Я вам верю и до субботы подожду". Завернув в бумагу хлеб и грудинку, он передал пакет Дженни и прибавил с оттенком цинизма в голосе: "Я думаю, что когда у вас опять будут деньги, то вы забудете обо мне и пойдёте покупать провизию в другую, какую-нибудь лавку". "Нет", возразила миссис Герхард. "Вы этого, наверное, не думаете". Но её нервы были в таком состоянии, что она ограничилась одной этой фразой. Выйдя из лавки, они очутились среди тёмной узенькой улицы и скоро дошли до своего дома. Не знаю, сказала мать Дженни по-прежнему усталым голосом, поднимаясь по ступенькам крыльца. Смогли ли они достать уголь? Боюсь, что нет. Не беспокойся об этом, ответила Дженни. Если не достали, то я сейчас сбегаю и принесу. Нас Прогнал с полотна дороги какой-то человек, — ответил Джордж на вопрос матери о бугле. Но немного я все-таки достал. Сбросил с вагона. Миссис Герхард улыбнулась, а Дженни засмеялась. «Как Вероника?» — спросила она. «Она, кажется, дремлет», — ответил отец. В пять часов я опять давал ей лекарства. Когда незатейливый ужин был почти уже готов, мать перешла из кухни в комнату, где лежала больная девочка. Ей опять предстояло дежурить всю ночь у изголовья, но она с этим уже свыклась и смотрела на это, как и на все другие свои обязанности. Во время ужина Себастьян предложил новый план действий, и та опытность, которую он стяжал себе в различных общественных и коммерческих делах, составляла всех сидевших за столом внимательно прислушиваться к его словам. Хотя он был ещё только подмастерьем, и всё его образование ограничивалось религиозными лютеранскими доктринами, к которым он не чувствовал, между прочим, никакой симпатии, это не мешало ему, однако, быть насквозь проникнутым чисто американской решительностью и энергией. Кличка Бас, данная ему товарищами, как нельзя более к нему подходила. Высокий, широкоплечий, атлетически сложённый, он представлял собой типичного молодого американского горожанина и успел уже выработать свой собственный взгляд на жизнь. Для того, чтобы добиться в жизни успеха, говорил он, нужно действовать сообща или во всяком случае делать вид, что действуешь сообща с теми, кто находится в первых рядах. В силу этого, Мальчик любил окалачиваться у главного отеля города, являвшегося в его глазах центром всего, что было достойно внимания. Как только ему удалось скопить достаточное количество денег, чтобы приобрести приличное платье, он почти всё время проводил в обществе своих приятелей у подъезда отеля, выкуривая пятицентовые сигары и переглядываясь с молодыми девушками, своими сверстницами. Туда, в этот отель Заходило по вечерам много всякого народу: и городские щеголи, и всякая шушера, одни чтобы выпить, другие чтобы побриться, и всех их он провожал восхищёнными взглядами и всем старался подражать. Он оценивал людей по их внешнему виду, по платью. Те, кто были облечены в красивые модные костюмы и у кого на пальцах были кольца, а в галстуках булавки были в его глазах заслуживающими всяких похвал, а все их поступки достойными подражания. Он желал походить на них и делать то, что делали они, и его житейский опыт таким образом всё расширялся и расширялся. "Отчего бы вам не стирать бельё на одного из тех богатых людей, которые почти постоянно живут в этом отеле?" спросил он Дженни. После того, как она рассказала ему о том, как они с матерью провели день. Это, по-моему, было бы куда лучше, чем чистить лестницу. Но как это можно сделать? спросила она. Как? Попросить разрешение у секретаря? Эта мысль показалась Гене достойной того, чтобы постараться привести её в исполнение. Имея между прочим в виду: никогда не говори со мной, если мы с тобой случайно когда-нибудь там встретимся. Предупредил он её в этот же вечер. Никто не должен знать, что я твой брат. Почему? наивно спросила она. Ну, я надеюсь, теперь ты понимаешь, почему, ответил он после того, как объяснил ей, что он не желал, чтобы кто-нибудь знал, что у него такие бедные родственники. Повторяю, если ты меня там когда-нибудь встретишь, иди своей дорогой и делай своё дело. Вот и всё. Поняла? Поняла. Ответила она покорно, так как хотя он и был старше её всего только на год, но его сильная воля подчиняла её. Идя на следующий день с матерью на работу, она вспомнила о плане брата. "Ваз говорит, что мы могли бы брать стирать бельё на тех, кто живёт в этом отеле", сказала она. Миссис Герхард, всю ночь ломавшая себе голову над разрешением трудной задачи, откуда бы еще достать несколько долларов в придачу к тем немногим, которые им давала эта работа в отеле, ухватилась за эту мысль. «Это правда было бы очень хорошо», сказала она. «Как только мы придем туда, я об этом поговорю». Но придя в отель, они не сразу смогли поговорить с секретарем, который был очень занят. Они уже проработали до пятого часа, когда экономка нашла нужным послать их мыть полы в той части коридора, где находилась конторка секретаря. Эта важная персона относилась очень благосклонно как к матери, так и к дочери. Первая ему нравилась своей мягкой, слегка смущенной манерой держать себя, вторая — своей красотой. В силу этого она, Он внимательно и любезно выслушал то, что ему сказала миссис Герхард, решившаяся, но без волнения, побеспокоить его своей просьбой. "Может быть, здесь, среди живущих в отеле, найдётся кто-нибудь, кто согласился бы давать мне стирать своё бельё", сказала она. "Я очень была бы благодарна". Секретарь посмотрел на неё и опять, как и накануне, прочёл на взволнованном, жалком лице грустную повесть ее жизни. «Дайте сообразить», — сказал он, думая о сенаторе Брандере и маршале Хопкинсе. Оба они были добрыми, отзывчивыми людьми, и в их готовности прийти на помощь этой бедной женщине он не мог сомневаться. «Поднимитесь сейчас наверх к сенатору Брандеру», — сказал он, — «в 22-й номер». «Вот, возьмите». Он написал номер на клочке бумажки, И дал ей его. Э, пойдите к нему и скажите, что это ябас послал. Миссис Герхард взяла бумажку дрожащей от радости рукой. Глаза её сказали ему больше, чем все те слова, которые она была не в силах произнести. Я думаю, это устроится, сказал секретарь, от которого не укрылось её волнение. Идите прямо туда, он как раз сейчас у себя. Осторожно, Как только она могла, миссис Герхард постучала в дверь 22 номера. Дженни стояла рядом с матерью. Дверь отворилась, и в свете ярко освещённой комнаты они увидели перед собой сенатора Брандера. Он был в изящном смокинге и казался гораздо моложе, чем на каноне. "В чём дело?" спросил он, узнав стоявших в дверях женщин главным образом, конечно, дочь. Чем я могу вам служить? Миссис Герхард была так смущена, что ответила не сразу. Мы хотели вас спросить, не найдётся ли у вас белья, которое вам надо было бы отдать в стирку, и не поручите ли вы эту работу нам. Белья? переспросил он приятным, сочным голосом. Белья? Э, войдите, пожалуйста, в комнату. Я сейчас посмотрю. Он любезно пропустил их вперёд и закрыл за ними дверь. "Я сейчас посмотрю", повторял он, выдвигая один за другим ящики массивного из чёрного дуба комода. Дженни тем временем с любопытством оглядывала комнату. Такой массы красивых вещиц, какая красовалась на камине рядом с лежавшим там раскрытым дорожным нассасером, она никогда раньше не видела. Низкое мягкое кресло сенатора, стоящее рядом с большой лампой под зелёным абажуром, дорогой мягкий ковёр на полу. Какой комфорт! Какая роскошь! Присядьте, прошу вас. Вот тут два стула, любезно предложил сенатор, уходя в соседнюю комнату. Смущённые мать и дочь решили, что будет вежливее с их стороны, если они отклонят сделанное им предложение, Но когда сенатор, войдя в комнату, опять попросил их сесть, они, чувствуя себя крайне неловко, придвинули стулья и сели. Это ваша дочь? спросил сенатор, глядя на Дженни и улыбаясь ей. Да, сэр, ответила мать. Моя старшая дочь. А ваш муж жив? Как его имя? Где он живёт? задавал вопрос за вопросом сенатор. Миссис Герхард отвечала со свойственной ей кротостью. Сколько у вас детей? продолжал он спрашивать. Шестеро, ответила она. О, вот это действительно семья, сказал сенатор. Вы вправе сказать, что исполнили свой долг по отношению к своей родине. Да, сэр, ответила миссис Герхард, искренне тронутая тем милым вниманием, какое оказывал им Брандер. И вы говорите, это ваша старшая дочь. Да, сэр. А что же делает ваш муж? Он по профессии стеклодув, но в настоящее время он болен, не работает. Во время этого разговора Дженни, широко раскрыв свои ясные синие глаза, с восхищением и любопытством смотрела на всё, что её окружало. И всякий раз, Когда во время разговора сенатор взглядывал на неё, она отвечала ему таким открытым, искренним взглядом и улыбалась такой застенчивой и обворожительной улыбкой, что ему хотелось не отрываясь всё время смотреть на неё. Всё, что вы мне рассказали, очень грустно, проговорил он сочувственным тоном, обращаясь к миссис Герхард. Да, слишком грустно. Вот здесь я собрал немного белья. К сожалению, очень немного, но на следующей неделе дам вам больше. Сказав это, он встал и передал миссис Герхард тёмно-синий парусиновый мешок, в который уложил своё бельё. Вам оно нужно к какому-нибудь определённому сроку? спросила миссис Герхард. Нет, мне безразлично, когда именно, ответил он после минутного молчания в один из дней будущей недели. Она поблагодарила его и собралась уходить. Подождите минутку, сказал он, отворив дверь и остановившись на пороге. Дайте мне подумать. Знаете, мне было бы удобнее, чтобы вы принесли мне его в понедельник. Очень хорошо, сэр, сказала миссис Герхард. Благодарю вас. Они ушли а сенатор снова принялся за своё прерванное чтение, но мысли его были заняты другим. «Да, слишком грустно», — проговорил он вслух, закрывая книгу. «В этих женщинах есть что-то глубоко трогательное». Он опять взялся за книгу, но призрак Дженни, полный изумления и восхищения, казалось, всё ещё продолжал витать в комнате. Миссис Герхертс с дочерью опять, как и накануне, возвращалась домой по тёмным узеньким улицам. Новая удача их оживила и придала им бодрости. А какая у него прелестная комната, прошептала Дженни. Правда? Да, ответила мать. Это большой человек. Ведь он сенатор, продолжала спрашивать дочь. Да. Хорошо, вероятно, быть знаменитостью, задумчиво произнесла девушка своим мягким голосом.